Глава 49. Где в мозге спрятан центр удовольствия? В 1955 году в науке произошло очень важное событие, которое приоткрыло перед учеными тайну возникновения эмоций. В журнале Science вышла статья Джеймса Олтса под названием «Награда от стимуляции мозга у крысы», в которой он написал, что ему удалось обнаружить центр удовольствия, отвечающего за возникновение эмоций. Сноска «Сайенс. Наука» — самый престижный журнал в мире науки, где публикуются сведения о наиболее значительных открытиях. Ученый отмечал, что при раздражении определенного участка мозга слабым электрическим током, белые лабораторные крысы испытывали огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Возможно, у вас возникнет вопрос, как крыса, которая не умела говорить, сообщила Олдсу, что она испытывает эмоции и какие именно? Хороший вопрос, и он, конечно же, стоял перед ученым, который впервые приступил к поиску эмоциональных центров. Джеймс прекрасно понимал, что ему не приходится надеяться на прямой ответ животного, но он устроил эксперимент так, что крыса отвечала ему не словами, а своими действиями. Олдс ввел в мозг крысы крошечный электрод, соединенный с генератором, подававшим слабые электрические импульсы, а выключатель к этому устройству разместил в клетке крысы в виде педали Когда крыса перемещалась по своей клетке, она случайно задевала педаль, в результате чего в ее мозг тут же поступал электрический сигнал. А дальше все было просто и понятно без слов. Если крысе нравилось ощущение, возникавшее при электрическом раздражении данного участка мозга, она нажимала педаль снова. Если не нравилось, она старалась не нажимать на злосчастную педаль, держась от нее подальше. Джеймс олдс перепробовал десятки мест в мозгу крысы и, наконец, в отделе мозга под названием гипоталамус обнаружил область, раздражение которой крысе нравилось очень сильно. Настолько сильно, что животное забывало обо всем на свете и всю оставшуюся жизнь только и делало, что нажимало на заветную педаль. Когда Джеймс Олтс пытался сравнить удовольствие, которое испытывала при этом крыса с положительными эмоциями от других приятных занятий, оказалось, что для крысы это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Например, вы знаете, как приятно поесть после долгого воздержания от пищи или как здорово выпить воды после того, как вы страдали от жажды. Но когда Олтс предлагал голодной крысе выбор между едой и педалью, она выбирала последнюю а крыса, которой очень хотелось пить, отказывалась от воды ради возможности послать в свой мозг заветный электрический сигнал. Эти опыты позволили не только понять природу эмоций, но и механизмы зависимости человека от алкоголя и других наркотиков. Дело в том, что во время своих опытов Олдс, кроме области рая, обнаружил в мозге крыс и область ада, то есть центр неудовольствия, раздражение которого совсем не нравилось животным. Взаимоотношения между этими центрами напоминают качели. Прекращение раздражения одного из них вызывало активацию его антагониста. Оказалось, что эти центры работают по принципу маятника. Вслед за положительной эмоцией идет почти равная отдача в другую сторону. Чем сильнее раздражался один из них, тем сильнее активировался второй. Поэтому, когда наркоман с помощью какого-то психотропного вещества искусственно вызывал у себя чувство удовольствия, он тем самым заряжал центр неудовольствия. И после прекращения приема наркотика, тот выстреливал отрицательными эмоциями, тоской и раздражением. Чтобы избавиться от неприятных чувств, возникающих при воздержании от наркотика, зависимый человек снова принимал наркотическое вещество и маятник эмоций снова отклонялся в сторону плюса, чтобы потом снова качнуться в минус. Вывод здесь очевиден. Не стоит пытаться вызывать у себя чувство удовольствия, используя для этого искусственные стимуляторы типа алкоголя, никотина или более сильных веществ, вызывающих зависимость. Такой тонко и тщательно отлаженный механизм, как мозг, не терпит грубого вмешательства в его работу. В опытах олца крысы, которым давали возможность как угодно долго нажимать на заветную педаль, умирали прямо на ней через несколько часов непрерывного самостимулирования. Точно также умирают пьяницы с бутылкой в руках или наркоманы рядом со шприцом. На самом деле у нас есть много других естественных и увлекательных способов получить удовольствие в этой жизни. От занятия спортом, от интересных путешествий, от дружеского общения, от научных открытий, вкусной еды и от чувства гордости, возникающего при достижении поставленной цели.